глава 18 на следующий день ниф закончила первую часть свадебного ансамбля розы черную фату отделанную черным кружевом волокна были сплетены в форме роз в честь самой инфанты и в честь герба рода кармин на создание узора у ниф ушло несколько дней а возможно и лет жизни она создавала самую сложную вещь из всех которые она когда-либо делала И девушка не могла сдержать чувство гордости, когда смотрела на нее. Она и представить себе не могла, что у нее хватит терпения на такое трудоемкое и кропотливое занятие, как кружевоплетение. Она завернула фату в тонкую бумагу и упаковала в коробку. Она готова показать наряд Розе. Ну, почти готова. Роза говорила, что кит ей безразличен, и она не желает выходить за него замуж, делает это лишь из соображений долга. И все же Ниф молилась, чтобы ее лицо не выдало того, что она натворила. Выбрав платье для прогулок, Ниф отправилась в город пешком. Людей на улицах было меньше, чем обычно, но отдаленный шум собирающейся толпы заглушал шум их разговоров. Ближайшие к парку кварталы патрулировали на лошадях воины королевской гвардии в форме. Их руки лежали на рукоятке Сабель. Ниф случайно встретилась взглядом с одним из них и чуть не споткнулась, поспешив продолжить путь. Казалось, весь Сутем затаил дыхание, словно ожидая, когда пройдет буря. Джек, в свою очередь, не выходил из покоев с тех пор, как они вернулись в Сутем три дня назад. Ниф никак не могла отделаться от чувства. Она не знала, как еще назвать это чувство, кроме как разочарованием. Когда она приехала в уютный таунхаус на Барт Роу, экономка встретила ее и провела в покое принцессы. Роза, словно упитанная кошка, нежилась на любимой софе, стоявшей под самым солнечным окном в комнате. Она выглядела так, словно только что пробудилась от сна. Непринужденная интимность ее растрепанности, как показалось Нив, выдавала некую незащищенность. Роза доверяла ей ниф поняла что ее сердце такой же предатель как и все остальное тело вижу ты все еще не в лучшей форме сказала роза подавив зевок какой у тебя осунувшийся вид я пошлю за кофе ниф заставила себя улыбнуться со мной все будет в порядке ваше высочество показать вам что у меня получилось она достала фату из коробки и принялась за работу закрепляя ее Волосы розы скользили сквозь пальцы, как шелк, и Ниф изо всех сил старалась придать вьющимся прядям нужную форму. Закрепив последнюю заколку, она указала розе на зеркало. Ниф стала расправлять ткань, распуская ее за спиной. Края фаты были обрезаны, словно волны, набегающие на берег. Ниф залюбовалась, роза выглядела как видение, загадочная, манящая и дразняще недоступная. Ниф с тревогой спросила, «Что думаете?» Роза стояла перед своим отражением, окутанная черным кружевом. На ее губах играла очень неуверенная улыбка. «Мне кажется, ты превзошла саму себя». Ниф ничего не могла с собой поделать. Она поднялась на носочки, чувствуя, что может взлететь от радости. «Спасибо». «Все святые!» — пробормотала Роза. «Это было громко». «Простите». Что здесь происходит? Дверь в смежную комнату распахнулась и появилась мириам. Она застыла на месте, и ее губы медленно растянулись в улыбке. О, Роза, ты выглядишь просто потрясающе! Получив комплимент, Роза преобразилась, словно внутри нее вспыхнул свет. Потом она снова приняла привычную позу, а голос зазвучал ровно. Мы как раз закончили, может, пойдем смотреть на облака? Мириам поморщилась. «Я сегодня слишком много сидела без дела. Почему бы нам не отправиться за покупками? Если ты будешь вести себя как подобает, возможно, мы сможем отправиться во дворец, и я попрошу кого-нибудь отвезти нас на лодке на середину озера». В глазах Розы вновь зажегся интерес. Ниф торопливо начала вынимать шпильки из волос инфанты. Когда ей удалось освободить Фату от локонов, она аккуратно сложила ее обратно в коробку. «Веселитесь, а я пойду домой и закончу кое-какие дела». Роза неодобрительно прищелкнула языком. «Дай себе хоть минутку передохнуть. Не хочу тебя обидеть, но выглядишь так, словно тебе это очень нужно». «Да, ты должна присоединиться к нам», — тепло согласилась Мириам. «Сегодня слишком прекрасный день, чтобы проводить его в заперти». «Не согласна с твоей оценкой», — серьезно возразила Роза. «Он слишком яркий, чтобы быть прекрасным». «Как ты получилась такой?» — с отчаянием спросила Мириам. «В и всегда солнечно. Вот почему я переезжаю сюда». Инфанта неопределенным жестом указала на свой шкаф. «Одолжите один из моих зонтиков, если хотите, мисс О'Коннор. В такую погоду вы сгорите дотла». Так Ниф оказалась на улицах Сутема с черным зонтиком в руках. Он хоть и защищал от солнца, но мало помогал от жары. Платье прилипало к коже, пот стекал по шее. Мириам и Роза шли рядом с ней, заглядывая в витрины и болтая на непринужденной смеси костильского, авлейского и какого-то третьего языка, который Ниф не узнала. Она тихонько рассмеялась про себя. Здесь, вдали от глаз королевской семьи, они беззаботно болтали, как девчонки. Когда Роза заявила, что присытилась солнечным светом, они зашли в магазин мороженого на площади. Кондитер, который сразу же узнал инфанту, положил им три порции оранжевого мороженого в форме идеальных шаров, на верхушке которых крепилась веточка мяты и палочка шоколада. «Как причудливо!» – сказала Роза в своей обычной сдержанной манере. Однако в ее темных глазах искрился неподдельный восторг. «На вкус как дома!» «Каким ярким и счастливым должен быть этот дом? Цитрусы, сладкие сливки, шоколад и едва уловимый намек на ром». Ниф удовлетворенно вздохнула. В течение нескольких минут только журчание фонтана наполняло их дружескую тишину. Но потом замелькали пристальные взгляды, затем хихиканье. Люди проходили мимо с ежедневной хроникой под мышкой. Другие зарывались в газету носом. У них все внутри свело от ужаса. За грохочущим биением сердца она улавливала лишь обрывки разговоров. Эти двое вместе. Какая ирония. Думаешь, она знает? Одна женщина так долго смотрела на них, повернув голову, что чуть не упала в фонтан. Роза расстроенно вздохнула и вытерла губы салфеткой. Надеюсь, у меня на лице ничего нет. Хочу ли я знать, в чем дело? Эм... Протянули в унисон Ниф и Мириам. Отлично, проворчала Роза. Я обожаю сюрпризы. Что бы они ни написали сегодня, воскликнула Ниф. Клянусь вам, это неправда. Мириам помрачнела. Признаться, она могла бы справиться с этим лучше. Роза не выглядела впечатленной. Что вы двое от меня скрываете? Мириам схватила Розу за руку через стол. «Возможно, нам стоит вернуться и обсудить это дома. А может, нам стоит вообще забыть об этом? Ты же знаешь, как авлийцы любят сплетничать». Роза спокойно высвободилась из объятий Мириам и поднялась из-за стола и целеустремленно направилась к ближайшему разносчику газет, который, увидев ее, чуть не бросился бежать. Вспышка монет в солнечном свете, и газета оказалась в руках Розы. Ниф боролась с желанием убежать или, возможно, выхватить хронику из рук инфанты и бросить в фонтан. Роза вернулась и опустилась на свое место, на стул словно выплеснулась черная краска. Мириам несколько раз пыталась выхватить газету, пока Роза не хлопнула ее по руке. Она пролистала колонку «Лавлейс», затем передала ее ниф. выражение ее лица не изменилось. Мне не понять увлечения овлейцев всякой ерундой. Они считают себя такими хитрыми и резкими, но единственное оскорбление здесь – это то, что меня может возмутить такая мелочь. Хотя я не любительница светских сплетен, мне довелось услышать интересный рассказ из пасторального уединения определенного человека. Похоже, в одной из самых знатных семей назревает смута». «Пока я не выяснила причину ссоры братьев, но меня интригуют ее последствия. Когда наш непутевый сын удрал, какая-то женщина побежала за ним в лес. Теперь я задаюсь вопросом, действительно ли слухи с приветственного бала были правдой, и что это та самая женщина, которую, как сообщила леди И, она видела на балконе. Какой скандал!» «Встречаться с таким мужчиной, как В.С., в столь неприличных местах. Я должна была бы извиниться перед Леди И., но тогда мне пришлось бы забыть об инциденте с хищением двухлетней давности. Увы, я не могу. Простите мне эту мелкую поблажку, нужно сохранять чувство юмора в этом полном и абсолютном безумии. Признаюсь, я не могу не задаваться вопросом, что это предвещает». «Я буду внимательно следить за ситуацией с леди Эр и ее отцом. Возможно, разрыв помолвки будет благословением. Видит Бог, определенный человек мог бы позволить себе поменьше думать о званых ужинах и больше о том, что разворачивается прямо у него под носом». Нив понимала, что нелепо чувствовать себя обсуждаемой человеком, которого она никогда не видела. К тому же обозревателям сплетен, но читать, как о ней легкомысленно, почти издевательски пишет человек, который якобы заботится о таких, как она, это оказалось больно. Но эта боль меркла по сравнению с тем, что Лавлейс посягала на то, что ей так дорого. Драгоценное крошечное пламя воспоминаний в ее руках остыло, превратившись в пепел. Даже этот миг радости отняли у нее». «Похоже, она глупа, располагала, что это вообще ей принадлежало. Но сейчас у нее есть более неотложные дела. «Инфанта Роза, мне очень жаль, я...» «Почему тебе жаль?» — спросила та. «Кто-то должен был успокоить его. Лучше уж ты, чем я». Это потрясло Ниф. В голосе принцессы не слышалось ни намека на гнев или на ревность. Роза наблюдала за ней спокойным взглядом темных глаз. Мириам говорила, «Роза очень понимающий человек», но Ниф никак не ожидала, что та даже глазом не моргнет. «Вы не сердитесь на меня?» «Нет!» — Роза разгладила юбки. «Слишком много сил уходит на то, чтобы злиться из-за каждой мелочи. Кроме того, вы, кажется, друзья. Я буду его женой, а не всем его миром!» «Спасибо!» Слезы застыли у нее в горле. Сострадание Розы, каким бы сдержанным оно ни было, тронуло ее. Но Ниф не заслуживала его. Она вся пылала от унижения и злости не только на Лавлейс, но и на себя. Она наивно полагала, что ей все сошло с рук. Джек, несомненно, рано или поздно догадается об этом. Восприми он это всерьез, и ее работа под угрозой. Акит! После его рассказа о своем прошлом, как она могла быть настолько обеспеченной, чтобы втянуть его в очередной скандал? Она только и делала, что причиняла боль всем вокруг. Не успела она ввергнуть себя в это состояние, как Роза сказала. «Мириам, не могла бы ты послать за каретой? Я вдруг поняла, что очень устала». «А почему ты не можешь этого сделать?» — запротестовала Мириам. Ниф не могла видеть лицо Розы с этого ракурса, но две девушки, казалось, общались только взглядами. Мириам натянула улыбку. «Конечно, сейчас вернусь». Как только они остались одни, Роза повернулась к Ниф. «Ну что, поговорим откровенно?» У Ниф свело живот. Как же она наивна, если подумала, что кто-то может быть настолько милосердным. «Ваше высочество, клянусь вам, ничего не случилось». Не лги мне, мне очень жаль, прошептала Нив. Я не знаю, что на меня нашло. Я рука Розы мягко легла на ее колено. Не извиняйся за это. Нив перевела взгляд на Розу. Ее изможденное лицо расплывалось, когда девушка смотрела на инфанту сквозь увлажнившиеся ресницы. Когда мы поженимся, продолжала Роза, мне будет все равно, чем ты будешь заниматься. «Если ты решишь продолжить то, что между вами, то я тебя благословлю. Если он купит тебе особняк рядом с домом Синклера и не будет приходить домой по вечерам, я буду смотреть на это сквозь пальцы». Они не могли вести этот разговор. Ниф не стала бы жаловаться, если бы земля поглотила ее и выплюнула обратно в море. «Я... я не должна так поступать с тобой. Ты милая девушка». Роза откинулась в кресле. «Однако я уже говорила тебе, что речь тут не о любви. Идет очень сложная игра, в которой я намерена победить. Я проигрывала ее в уме тысячу раз, но вы оказались самым неожиданным препятствием. Что вы имеете в виду?» «Лавлейс имеет на это право. Мой отец консервативный человек. Он уже считает принца-регента некомпетентным шутом». «Если он узнает, что со мной плохо обращаются или делают из меня дуру, то откажется от своего соглашения. Не так уж много нужно, чтобы поставить под угрозу этот союз, как и для того, чтобы полностью убрать тебя с доски». Роза не сказала ничего плохого, но угроза в ее словах была очевидна. «Я говорю это как друг». «Будь осторожна. Тебе нужно беспокоиться не только о колонке в газете. За нами наблюдает вся страна. Война на два фронта — это не то, где стоит сражаться в одиночку». Теперь она это хорошо знала. Ниф не могла игнорировать свою природу. Она глупа, наивна и рассеянна. У нее никогда не было шансов выстоять против знати. И никогда не будет. «С тех пор, как она прибыла в Валент, она оказалась втянута в бурю капризов этих дворян. Но если Роза могла представить себе тысячу исходов этого сезона, то конец Нив уже предрешен. Она никогда не сможет выйти отсюда невредимой». Девушка кивнула, понимая, что не может говорить. «Между нами нет никаких обид», — сказала Роза. «Но я не хочу больше видеть вас в этой колонке. Сделайте все, что должны, чтобы добиться этого». «Я понимаю». «Хорошо». Роза подняла лицо к небу, и напряжение с ее плеч спало. Над головой проплывали облака, мягкие белые волны расправлялись, как крылья голубя. «А вон и Мириам с экипажем». Когда Ниф забралась внутрь, она едва не осела на пол и не разрыдалась. До сегодняшнего дня она не понимала, что стыд это нечто твердое. Он лежал внутри нее тяжелый, словно камни в карманах.